По некоторым признакам я мог судить о том, что Москва знает об опасности вторжения. В этой обстановке Чан Кайши предпочитал выжидать. Он смотрел, как развернутся европейские события, и не спешил с военными действиями против агрессоров. Японцы, наоборот, стали наносить чувствительные удары по китайским войскам и городам, особенно авиации. По-видимому, преследует цель склонить Чан Кайши к капитуляции или лишить его способности к наступательным действиям. В роли главного военного советника Чан Кайши Выполняя задачу, поставленную передо мной в Москве, подготовиться к выполнению обязанностей главного военного советника Чан Кайши, Я постепенно изучал стиль и методы работы наших военных советников, как в центре, в Чулцине, так и на местах, в районах и армиях. Задача непростая, если учесть разбросанность советников по многим фронтам. Уже по опыту предыдущей командировки в Китай, я знал, что сработаться нашим людям с китайскими должностными лицами не так легко. Беседуя с комдивом Качановым, Волгиным, и другими советниками, находившимися в Чонцине, я уяснил, что некоторые наши товарищи не всегда правильно, на мой взгляд, строили свои взаимоотношения с военным министерством и китайскими генералами в районах и армиях. Все наши советники были полны горячего желания помочь китайскому народу по-настоящему бить японцев. Ради этого многие из них рисковали жизнью. Но слабым местом некоторых, Было недостаточное знание Китая, его традиции. Между тем, по опыту прежней работы в этой стране я знал, насколько это важно. Во взаимоотношениях с военными руководителями Китая нашим военным советником следовало быть особенно осторожным. Учитывать особую чувствительность этих людей к сложившимся обычаям, нетерпимость критики, даже самой разумной. Тут нужен был особый подход. Скажем, китайский генерал принимает решение на оборону или на наступление. В этом решении много несуразности, чтобы не сказать больше Если советник открыто раскритикует план, он этим наживет себе врага. В лучшем случае китайский генерал будет его игнорировать и не станет приглашать к разработке планов и решений. Во всех случаях советник, изучая решение или план китайского военачальника, должен во всеуслышание признать и объявить его хорошим, если не гениальным или превосходным. Но под предлогом, чтобы подчиненные китайского генерала лучше поняли и усвоили план, попросить разрешение внести несколько уточнений. Можно ручаться, что после такого восхваления решения или плана китайский руководитель позволит внести некоторые уточнения. Этими уточнениями советник может вложить в решение все, что нужно. Такая помощь будет принята, и предложение советника станет проводиться в жизнь как решение или план самого китайского командующего. В случае успешного выполнения этого решения или плана операции, советник должен оставаться в стороне. В те лавры победы или успеха во всеуслышание адресовать своему генералу а при неудаче найти причины, оправдывающие действия командира и войск, и даже поздравить с победой. Замечу, что во время своей первой встречи с Чан Кайши, накануне нового 1941 года, я начал разговор с ним именно с поздравления по случаю побед китайской армии, хотя таковых и в помине не было. Но Чан Кайши оценил мой жест. Мне и моим помощникам, Пришлось основательно поработать, чтобы направить деятельность наших советников в русло правильных взаимоотношений с китайцами. Старшие советники были собраны из районов, где они находились в Чонцин и тщательно проинструктированы. И те, кто усвоил этот особый подход к китайцам, необходимый для того, чтобы совместно с ними работать и воевать против японцев, научились более эффективно помогать им и в то же время, когда это было нужно, удерживать от ошибок. К сожалению, тогда, в январе 1941 года, наши советники не смогли вовремя раскрыть подготовку войск Чанкайши к нападению на новую 4-ю армию. Естественно, что советов по таким вопросам